Глава шестая. Убывающая луна. Следующей ночью мама проснулась перед рассветом от тишины вокруг маяка. Ветер вдруг перестал дуть. Он часто делает так перед тем, как перемениться. Она долго лежала и прислушивалась. Издалека, из морской тьмы, начал понемногу подниматься новый ветер. Мама слышала, как он приближается, он как будто ступал по воде. Шума волн не было слышно. Только ветер и все. Он равномерно усиливался и, наконец, достиг острова. Хлопнуло открытое окно. Лежа в кровати, мама почувствовала себя совсем маленькой. Она зарылась мордой в подушку и попробовала думать, например, о яблоне. Но вместо этого ей виделось одно лишь море с его ветрами, море, которое наступало на остров, едва газ свет, которое было повсюду, завладело и берегом, и островом, и домом, Ей казалось, что весь мир превратился в блестящую текучую воду, а комната медленно сама по себе плывет по этой воде. Что если остров оторвется от своего корня и в один прекрасный день его прибьет к берегу в родной долине? А вдруг он уплывет еще дальше и будет плавать много дней, пока не соскользнет на край земли, как кофейная чашка с подноса? — Мю бы это понравилось, — усмехнулась мама про себя. — Интересно, где она ночует? — А муми Когда ты мама, нельзя все бросить и уйти в ночь. А жаль, мамам это так нужно. Она как обычно послала Мумитролю нежный рассеянный привет. Мумитроль, он тоже не спал на своей полянке, ощутил его и в ответ помахал ушами. Ночь была безлунная и очень темная. Никто не придал особого значения уходу Мумитроля, и он сам не знал рад он этому или разочарован. Каждый вечер после чая мама зажигала на столе две свечи и отдавала Мумитрулю фонарь. И папа всегда напоминал. Только не разводи в лесу костер и не забудь погасить фонарь, когда будешь ложиться спать. Каждый раз одно и то же. Ничего-то они не понимают. Мумитруль прислушивался к новому ветру и думал. Луна убывает. Теперь лошадки долго не будет. Но и это ощущалось скорее как облегчение. Теперь все задушевные разговоры «Можно вести внутри своей головы. Можно вспоминать, какая лошадка красивая. И больше не злиться на Морру. Пусть смотрит на фонарь, сколько влезет». Мометроль объявил себе, что ходит на берег с фонарем из чисто практических соображений. Иначе Мора притащится к маяку и заморозит мамины розы. И в конце концов ее заметит вся семья, и всем придется слушать ее вой. Вот поэтому она не приходит. И ни для чего больше». Му Мумитруль каждую ночь ставил фонарь на песок и стоял рядом, зевая, давая море наглядеться. Мура завела вокруг фонаря целый ритуал. Полюбовавшись им какое-то время, она начинала петь. То есть это, судя по всему, была песня. Какое-то гудение, высокий пронзительный звук. Казалось, он отдается в голове, внутри глаз, в животе. Одновременно Мура колыхалась вперед-назад. «Медленно и тяжело» и взмахивала юбками, похожими на сухие сморщенные крылья летучей мыши. Морра танцевала. Мура была ужасно довольна. Мумитролю и самому стали почему-то важны эти нелепые ритуалы, и он намеревался их продолжать. А остров? Пусть себе делает, что хочет. Остров между тем становился все беспокойнее. Деревья перешептывались и трепетали. По воронике длинными волнами пробегала дрожь. Песколюбка осыпалась и стелилась по земле, пытаясь вырваться с корнем и убежать. И как раз в эту ночь мумитроль увидел страшное. Песок. Песок начал двигаться. Мумитроль видел это совершенно ясно. Песок убегал из-под морры, испуганно посверкивая, струился из-под ее танцующих лап, утаптывающих землю в лед. Мумитроль схватил фонарь и бросился по тайному лазу в чащу. Он залез в спальник, застегнул молнию, и попытался заснуть. Но как мумитроль не зажмуривал глаза, перед ним все так же стоял песок, осыпающийся, убегающий к воде. На следующий день мама выкопала из твердой песчаной почвы четыре куста шиповника. Они с почти пугающим упорством протискивали свои корни сквозь камень, послушным ковром стелились по скале. Мама решила, что яркие цветы шиповника отлично смотрятся на сером камне но, видимо, не очень хорошо подумала, прежде чем высадить их в свой коричневый сад. В садике аккуратные ряды шиповника выглядели тревожно. Мама насыпала каждому по щепотке, привезенной из дома земли, полила их и посидела рядышком. И тут прибежал папа с потемневшими от волнения глазами. «Черное озеро! Оно дышит! Пойдем скорее, покажу!» Он повернулся и побежал обратно. Мама вскочила и последовала за ним, ничего не понимая. Но папа сказал чистую правду. Темная поверхность озера медленно вздымалась и опускалась, точно делая глубокий вдох. Озеро дышало. Со скалы сбежала Мю. «Ага!» — сказала она. «Вот теперь начнется! Остров оживает! Я давно это подозревала!» «Детские выдумки!» — сказал папа. «Острова не оживают, вот море живое!» Он замолчал и вдруг хлопнул себя по морде обеими лапами. «Что такое?» — спросила мама с тревогой. — Не знаю, — ответил папа. — Я еще не понял. У меня просто мелькнула мысль. И вот, вот снова... Он схватил тетрадь в коленкоровой обложке и отправился бродить по скале, сморщив лоб. Мама с явным осуждением посмотрела на Черное озеро. — Мне кажется, — сказала она, — мне кажется, нам пора устроить хорошую большую прогулку и обязательно захватить с собой корзину для пикника. — Она тут же отправилась к маяку собираться. Сложив в корзину все необходимое для пикника, мама открыла окно и ударила в колокол. Она смотрела сверху, как все бегут к маяку, и не испытывала ни малейших угрызений совести, хотя и знала, что колокол только для сигнала тревоги. Папа и мумитроль стояли у подножия маяка, подняв морды, и похожи были, если смотреть сверху, на большие груши. Мама уперлась лапами в подоконник и высунулась наружу. «Без паники!» — весело крикнула она. «Ничего не горит! Мы просто отправляемся на пикник сейчас же!» «На пикник?» — воскликнул папа. «Ну, как ты можешь?» «Над нами нависла страшная опасность!» — закричала мама. «И если мы немедленно не отправимся в путь, она на нас обрушится!» И они отправились в путь. Приключения выволокли из Черного озера, Погода стояла мрачная, ветер встречный. Они гребли к самому большому рифу с северно-западной стороны. Все дрожа уселись на белой скале, а мама соорудила из камней печку и сварила кофе. Она все делала так, как делала в былые времена. Скатерть, прижатая камнями с четырех углов, масло в масленке, кружки, купальные халаты, похожие на яркие, распустившиеся на камне цветы, зонтик от солнца. К тому моменту, как сварился кофе, заморосил дождь. Мама была в прекрасном настроении. Она все время говорила о каких-то повседневных мелочах, распаковывала корзинку, готовила бутерброды. Впервые за долгое время в лапах у нее снова оказалась сумка. Риф, к которому они пристали, был маленький и голый. Там не росло ни травинки. Щели не набилось ни водорослей, ни щепок. Просто серая нечто, торчащее из воды. Пока они сидели и пили кофе, между ними как будто что-то произошло. Они болтали обо всем, что взбредет в голову. Только не о море, не об острове и не о Мумидолине. Остров с громадным маяком казался отсюда чужим, серым, как дождь и далеким, как тень. После кофе мама сполоснула кружки в море и сложила все обратно в корзинку. Папа подошел к ромке воды, понюхал ветер и сказал. «Давайте-ка домой, пока ветер не усилился». Точь-в-точь, точь, как он всегда говорил в конце прогулок. Они погрузились в лодку, Мю влезла на нос, и всю дорогу до дома дул попутный ветер. Приключения вытащили на песок. Когда они вернулись, остров стал другим. Они все почувствовали это, хотя никто не сказал ни слова и не смог даже объяснить, что изменилось. А дело было в том, что они ненадолго уехали и потом вернулись. Все направились прямиком к маяку, И вечером собирали пазл, а папа приколотил полочку над плитой. Остальным домочадцам поход, может, и пошел на пользу, но вот мама загрустила. Ночью ей приснилось, что они отправились в поход на остров Хатифнатов, неподалеку от родного берега, на тот поросший густым лесом ласковый летний остров. А утром она проснулась уже в печали. После кофе, оставшись в одиночестве, она тихо присела к столу, глядя на вьющуюся ветку жимолости, проросшую сквозь оконную раму. От химического карандаша остался только огрызок. И он нужен был папе делать отметки в календаре и писать в тетради с каленкоровой обложкой. Мама вдруг поднялась и пошла на чердак. Вернулась она с тремя пакетиками краски для сетей — коричневой, синей и зеленой, банкой сурика, щепоткой газовой сажи и двумя старыми кистями. И начала рисовать цветы на стенах маяка. Крупные решительные цветы. Кисти были слишком большими. Краска для сетей ложилась на звездку глубоко и прозрачно. И как же получалось красиво! Это было в сто раз веселее, чем пилить. Цветок за цветком распускались на стене. Розы, календулы, фиалки, пионы. Мама почти что испугалась, увидев, как здорово она умеет рисовать. На границе с полом колыхалась высокая зеленая трава, а на самом верху мама хотела нарисовать солнце, но пришлось обойтись без, желтой краски не было. Когда семейство собралось к завтраку, мама еще даже не развела огонь. Она сидела на ящике и рисовала коричневую зеленоглазую пчелку. «Мама!» — воскликнул Муми-тролль. «Нравится?» — спросила довольная мама, аккуратно дорисовывая пчелке глаз. Кисточка слишком большая. Надо бы придумать, как сделать новую поменьше. В крайнем случае пчелку можно будет закрасить и нарисовать вместо нее птичку. «Похоже», — сказал папа. «Узнаю все эти цветы. Вот это роза». «И вовсе нет», — обиженно сказала мама. «Это пион, тот красный, который растет перед крыльцом». «Можно? Я нарисую ежика», — крикнула Мю. Но мама покачала головой. «Нет, рисую здесь только я. Но если ты будешь хорошо себя вести, я сама нарисую тебе ежика». Завтрак прошел весело. подолжи к мне немножко этого красного сурика», — сказал папа. «Я сделаю отметку на скале, пока вода снова не начала подниматься. Тогда можно будет серьезно заняться наблюдениями за уровнем воды. Видите ли, я хочу разобраться, есть ли в приливах и отливах какая-то система или море делает это, когда придется. Это очень важно». — Много ты уже насобирал материала? — спросила мама. — Массу. Но для того, чтобы начать исследование, надо как минимум еще столько же. Папа в приступе откровенности перегнулся через стол. — Я хочу узнать, действительно море такое зловредное или просто вынуждено подчиняться? — Кому подчиняться? — Мумитруль округлил глаза. Но папа немедленно выпрямился и углубился в суп. — Некоторым, скажем так, некоторым правилам, проговорил он. Мама плеснула ему в банку красного сурика, и он сразу же после завтрака пошел рисовать отметку на скале. Осенник стал совсем красным, а березовые листья устелили полянку желтым ковром. Красное и желтое носилось над морем вместе с дюйтвестом. Метроль с трех сторон замазал фонарное стекло сажей, как разбойник, который ходит опасными тропами. Он обогнул маяк, И тот долго смотрел ему вслед пустыми глазами. Снова был вечер, и остров проснулся. Чувствовалось, как он шевелится. На мысу кричали морские птицы. «Ничего не поделаешь», — подумал Мумитроль. «Папа понял бы, если бы знал. Но я не хочу сегодня смотреть, как убегает песок. Пойду лучше на восточный мыс». Мумитроль сел на скалу и стал ждать, повернув незакрашенную сторону фонаря к морю. Темнота опустилась на остров, но морра не пришла. Мумитроли видела только малышка Мю. Видела она и морру, Но морра ждала на песчаном берегу. Мю пожала плечами и закопалась в свой мох. Она не раз наблюдала, как те, кто должен встретиться, глупо и безнадежно ждут друг друга в разных местах. Ничего не поделаешь, видно, так и должно быть. Ночь была облачной. Мумитроли слышал, как мимо пролетают невидимые птицы. За спиной со стороны озера донесся плеск, и он оглянулся. Глаз фонаря высветил полоску черной воды с морскими лошадками. Они плавали под скалой. Может, приходили сюда каждую ночь, а он даже не догадывался. Лошадки смеялись, плескали друг на друга водой, кокетливо поглядывали на Мумитроль с подчелок. Мумитроль переводил взгляд с одной на другую. У них были одинаковые глаза, одинаковые цветы на шее, и горделивые головки были одинаковыми. Не отличить. Мумитроль не знал, какая из них его лошадка. «Это ты?» — спросил он. Лошадки подплыли поближе и ступили на берег. Вода доходила им до колен. «Это я! Это я!» — ответили обе и расхохотались. «Ты не спасешь меня?» — спросила одна. «Маленький толстенький морской огурец. Ты ведь смотришь на мой портрет каждый день. Смотришь?» «Он не морской огурец», — укоризненно поправила вторая. Он маленький гриб-дождевик. Он обещал спасти меня, если поднимется ветер. Маленький гриб-дождевик, который ищет для мамы ракушки. Разве это не восхитительно? Восхитительно!» Жар подкатил к глазам. Мама начищала подкову порошком. Мумитроль помнил, что одна подкова блестит намного ярче остальных. Но он понимал, что лошадки не выйдут из воды, и он никогда не узнает, какая из них его. Лошадки плескались теперь в море. Мумитроль слышал, как они смеются. Смех звучал все дальше, и вот уже только свист ветра разносился над берегом. Мумитроль прислонился к скале и посмотрел наверх. Он больше не мог думать о лошадках. Отныне он всякий раз видел двух лошадок сразу. Двух смеющихся морских лошадок, совершенно одинаковых. Они только выбегали из моря и убегали обратно. От этого быстро устали глаза. Их становилось все больше и больше, он уже не мог их сосчитать. Ему хотелось, чтобы его оставили в покое. Хотелось спать. Мамина настенная живопись становилась все красивее. Мама добралась уже до двери. Она нарисовала большие зеленые яблони, усыпанные цветами и плодами, наронявшие яблок на лужайку. Розы росли повсюду, в основном садовые, с крупными красными цветами. Каждый куст обрамляли белые ракушки. Колодец был зеленым, дровяной сарай – коричневым. И однажды вечером, когда стену залил свет заходящего солнца, мама нарисовала угол веранды. Папа зашел внутрь и увидел его. «А скалы ты не нарисуешь?» – спросил он. «Там нет скал?» – рассеянно сказала мама. Она тщательно вырисовывала перила. Их очень трудно было сделать ровными. «А это горизонт?» – продолжал папа. Мама подняла глаза. «Нет, это будет синяя веранда», — сказала она. «Там нет моря». Папа долго смотрел, но ничего не сказал. Потом пошел поставить чайник. Когда он вернулся, мама нарисовала большое синее пятно, а на нем что-то невнятное, что, очевидно, должно было изображать лодку. Выглядело неубедительно. «Знаешь», — сказал папа, — «получилось не очень-то». «Да, я представляла совсем по-другому», — печально согласилась мама. «Представляла ты наверняка замечательно», — утешил папа. «Но мне кажется, лучше пусть это все-таки будет веранда. Рисовать надо только то, что любишь». С этого вечера мамина картина все больше и больше напоминала Муми Долину. С перспективы были сложности, и иногда приходилось рисовать что-то не там, где оно было, а в другом месте, например, печи, кусочки гостиной. Невозможно изобразить комнату целиком, как нарисуешь больше одной стены за раз, а потом все выглядит неестественно. Лучше всего маме рисовалась перед заходом солнца. В комнате никого не было, и родная долина представала перед ней все яснее. В один из вечеров небо с западной стороны запылало самым красивым и мощным закатом, который только маме доводилось видеть. Оно горело красным и оранжевым, розовым и неаполитанским желтым, Облака разносили огненные краски над темным ветреным морем. Дул зютвест, дул сугольно черного четко очерченного горизонта прямо на остров. Мама стояла на обеденном столе и рисовала с Уриком красные яблоки на ветках. Вот бы ей такие краски, как у заката. Подумать только, какие яблоки получились бы у нее, какие розы. Пока она смотрела на небо, вечерняя заря прокралась по стене вверх и вдруг ожили и засветились цветы в мамином саду. Сад распахнулся. Вычищенная граблями дорожка с ее странной перспективой выправилась и повела прямо к крыльцу. Мама положила лапу на стол дерева. Он был теплым от солнца. И мама почувствовала, как на сирене распускаются цветы. Вдруг над стеной с быстротой молнии пронеслась тень. Что-то темное пролетело снаружи мимо окна. Большая черная птица кружила вокруг маяка, Возникала по очереди во всех окнах, западном, южном, восточном, северном. Она кружила и кружила, как сумасшедшая, протяжно со свистом взмахивая крыльями. «Мы окружены?» — растерянно подумала мама. «Это магический круг, мне страшно. Я хочу домой. Хочу, наконец, домой с этого ужасного пустого острова, от этого злого моря». Она обняла ствол яблони и закрыла глаза. корабль и теплый Морской гул стих. Мама ушла в свой сад. Комната опустела. Банки с красками остались на столе. За окном продолжала свой танец одинокая качурка. Когда небо на западе погасло, она улетела в открытое море. Настало время чая, и семейство собралось в доме. А где мама? спросил Мумитроль. Наверное, пошла за водой, сказал папа, смотрел он, рисовал новое дерево. Мама стояла за яблоней и смотрела, как они кипятят чай. Видно, было не совсем четко, будто сквозь воду. Мама не удивлялась случившемуся. Она наконец-то вернулась в свой сад, где все было на своем месте и росло как надо. Пару мест она нарисовала чуть-чуть неправильно, но это ничего. Она села на высокую траву и стала слушать кукушку, которая куковала где-то за рекой. К тому времени, как закипел чайник, мама уже сладко спала, прильнув головой к яблоне.